Глава 33. Жизнь и учение Капилы. Майтрея сказал. Услышав сыновье слово, жена Кардамы ощутила, как отступает от неё пелена великого обмана, как пред взором её являются очертания нетленной истины. Она склонилась пред высшим существом, открывшим ей тайну бытия, и усладила слух его молитвой благодарности. «Господин мой», — промолвила Девахути, — «тело твое — источник бесчисленных вселенных. Творец Брахма, коего величают нерожденным, явился на свет из лотоса твоего живота» покуда покоился ты на водах Мирового океана. Но даже Он, Создатель необъятной Вселенной, не способен постичь тебя силою разума и вынужден смиренно уповать на милость твою. Будучи сам неподвижен, ты приводишь в движение все сущее, не совершая действий, принуждаешь вещество взаимодействовать само с собою, отчего рождаются, живут и умирают целые вселенные. Премудрые величают тебя Всевышним, ибо ты стоишь над законами бытия. Не созидая ни одного предмета, Ты удерживаешь в своем воображении Мириады создателей и их создания. Ты всюду, но не виден ничьему взору. Ты едим, но Тебя множество. Ты величайшая тайна из всех тайн. Не мудрено, что Ты... Господь Бог, вечный и нерожденный Отец Всего Сущего, в чем чреве покоится мироздание, явился на свет из моего лона. Ибо в конце вселенской эпохи ты в облике младенца возлежишь на листке баньянового дерева, посасывая палец своей лотосной стопы. О, высший владыка, в такой ипостасии, как исполинский вепь, ты не сходишь в бренный мир, дабы даровать спасение страждущим душам, уповающим на тебя. «Ныне ты принял облик премудрого мужа для того, чтобы наделить заблудших чад своих знанием, что положит конец их нескончаемым скитаниям». Разуму не дано понять, в какие еще высоты вознесется душа, что воочию узрит тебя, если урожденный подлый собакоед становится духовным наставником и служителем алтаря, единожды произнеся или вспомнив твое имя. Слава всякому, чьи уста хвалят твои имена. Ибо таковая душа достигла вершины своего предназначения, исполнив все очистительные обряды, прошествовав по всем святым местам, совершив все жертвоприношения и изучив все священные предания. Такова истина ибо нельзя воззвать к твоему имени не будучи безгрешным праведником ты высшая истина ныне явившая себя в облике мудрого копилы святые мужи постигшие все тайны бытия величают тебя господом богом и обращают к тебе свои молитвы Лишь милостью Твоею душа способна вырваться из плена великого обмана, ибо истина одна уничтожает ложь. В Тебе находит убежище мудрость, когда силою времени сокрушается зримый мир. Ты — вечность, разрушающая временное наваждение». Майтрея сказал. Довольные речами Девахути, Господь Копила молвил невозмутимо. Любезная матушка, путь самосознания, что очертил я тебе, ты пройдешь без труда и уже в нынешней жизни обретешь заветную свободу духа. Этим путем ступали мудрецы древности. Так они постигли истину. Следуя их стопам, ты непременно избавишься от страха и пелены наваждений, вырвешься из лживого круговорота перерождений, одолеешь смерть и войдешь в мою вечную обитель. Майтрея сказал... Итак, Всевышний явился в здешний мир в облике премудрого Капилы, дабы поведать людям об устройстве бытия. Осуществив свой промысел, он, с дозволением матушки, покинул отчий дом. В тот же час два хути Расторгла всякие связи с суетным миром, Как назидал ей сын. Роскошный дворец, Некогда бывший главным украшением Священной Сарасвати, Сделался для дочери Ману Жилищем затворницы, Где устремилась она К состоянию совершенного равновесия. Трижды в день Девахути совершала омовение, отчего черные кудри ее потускнели и сбились в космы, одежды обратились в лохмотья. От непрерывных постов и воздержания дочь Ману осунулась и исхудала. Было время ее богатством и блеску, добытым мужними воздержаниями, завидовали боги на небесах, что спускались на землю на воздушных челнах для того лишь, чтобы посмотреть на чудо-дворец счастливой четы сотни сотней опочивалин где белые, как молоко, и мягкие, как пена, перины были покрыты золотым кружевом, а обделанные агатом и изумрудами залы были уставлены мягкими диванами и скамьями из слоновой кости. Стены дворца были составлены из обтесанных и отполированных громадных самоцветов, блеск которых вечерами освещал его внутренние покои. Во всех концах вселенной с удивлением живописали устройство сего чуда, потому что не было подобного ему между обитателями вселенной во все дни ее. Кругом дворца были насажены сады и рощи, где деревья клонились до самой земли под тяжестью спелых плодов. Пели птицы, и круглый год цвели цветы, пьяня своими запахами неугомонных пчел. Мраморные купели и прохладные фонтаны с лотосами устроил в дворцовых садах Кардама для любимой супруги, куда вода доставлялась из горных источников. А когда Девахути сходила в сад для купания, сонмы ангелов пели песни и слагали стихи в ее честь. Но без сожаления. Рассталась целомудренная дочь Ману с богатствами, коим завидовали даже жены богов. Едва услышала она назидание копилы. Лишь разлука с сыном до самого последнего дня черной тенью окутывала ее душу. Некогда покинутая мужем, Девахути знала, что в здешнем мире не стоит привязываться ни к чему и ни к кому, и все же тосковала по сыну, как корова по теленку. Непрестанно размышляя о чаде своем и учителе, царевна скоро вовсе позабыла о богатствах, знатном происхождении и прочих достоинствах царской дочери. А внемля слову мудрого копилый, чей лик вечно освещен покойной улыбкою, Дева Хути силилась сосредоточить внутренний взор свой на облике Вседержителя. Отрешившись отдел мира, быть свой она ограничила лишь самым необходимым для поддержания тела. В размышлении о Господе Вездесущем проходили все дни ее, покуда явившая себя истина не избавила ее от страха и самообмана. В прозрении. Омрела она, долгожданный покой, расставшись с тревогою, что преследует души, верившие себя в объятия великого обмана и мыслящие себя частью зримого наваждения. В состоянии незыблемой безмятежности Дева Хути не сознавала происходящее вовне, воспринимая события зримого мира, как пробудившийся человек воспринимает виденное во сне». Хотя более не было рядом с ней заботливых служанок, И тело ее исхудало, но даже под слоем пыли Сияло оно, как пламя, окутанное дымом. В мыслях о Боге она презрела нужды плоти. Платье ее обветшало, волосы спутались комом следуя наставлениям Капилы, она вскоре избавилась от страхов, что терзают всякую душу в ложном мире, рассталась с телом и ступила в саитие в и постасью всевышнего мировым я. Место, где Девахути покинула бренный мир, и поныне чтится одним из самых святых мест во Вселенной и величается во всех трех мирах обителью совершенства, ситха падаю». Стихи, некогда составлявшие тело Девахути, растворились в водах святой реки, искупавшись, в которой любой человек обретает высшую свободу. Капила же, распрощавшись с матушкой, отправился на северо-восток, к склонам вечных гор райские девы, осыпали его путь цветами, ангелы пели славу. Мудрецы высших миров слагали стихи в его честь. Обитель свою у подножья великих гор сын Девахути получил в дар от могучего океана самудрый. Тот пред кем преклоняются учители, мудрецы и богословы, и поныне пребывает в своей святой обители, дабы открывать истину всем алчущим прозрения и спасения в духе. Итак, любезный Видура. Я поведал тебе науку счисления, которую некогда мудрец скопила открыл своей матушке Девахути и тем даровал ей конечную свободу. Повесть о Капиле столь чудесна, что всякий, внемлющий ей, непременно вручит свое сердце повелителю царственной птицы Горуды и вознесется в его обитель под сень его лотосных стоп.